читалось сделам благопротивным среди колдовство и неоднократно запрещалось папскими буллами и постановлениями церковных соборов но в молитвенном покаянном настроении Ричард Олвинкверт проезжался недолго в аббатстве была превосходная библиотека Капеллу и братия относились к нему с уважением. Абат Эверсден, лекомысленный молодой человек, занявший свой пост по королевской протекции, даже не зная латыни, часто и надолго уезжал ко двору. Монастырскими делами интересовался мало, его интересовали лишь охота и развлечения. Ричард Уиллингфорд был предоставлен самому себе. В монастыре он усидел лишь три года и в 1318 году вернулся в Оксфорд. В Сент-Олбансе были все условия для ученых занятий, но не было главного. Круга коллег, бесед с друзьями и наставниками – споров с оппонентами и мы не препятствовали с отъездом напротив зная о роковом предсказании не отправили его в университет за монастырский счёт чтобы оставшиеся годы он мог всецело посвятить наукам аббат эверсден не возражал его наукоход мало что смыслил Но Ричарду Овлингфорду, как все, разумеется, сочувствовал в его беде. Окончив курс обучения на философском факультете и защитив магистерскую степень, несоставившийся монах продолжил обучение на богословском факультете. Но его научные пристрастия не претерпели изменений. В перерывах между богословскими лекциями и дискутами Магистр философии писал учёный трактаты по математике и астрономии, и занимался усовершенствованием измерительных приборов и тригонометрической техники. Именно за эти свои заслуги он упоминается в общих трудах по истории средневековой науки и техники и средневекового сознания, например, в мире средневековья. Хейер, Лондон, 1974. В 1327 году Ричард Оллингфорду снова пришлось покинуть Оксфорд. На сей раз в его судьбу вмешалась политика. Колесо фортуны. Первая треть 14-го века вошла в английскую историю как эпоха смут, шотландские набеги, уэльские и ирландские мятежи, распри высшей знати между собой и с королем. В 1326-1327 годах в стране произошел государственный переворот. Королева Изабелла, прозванная французской волчицей, в гирейне одноимённого романа Марисы Дюрноны и поддержавшие её мятежные лорды низложили и убили супруга Изабеллу Эдуарда II и возвели на трон её сына Эдуарда III мальчике 14 лет сторонников свергнутого короля казнили на теме из них кого духовное звание ограждало от произвола светского суда, учиняли внесудебные расправы. Сент-Олбанский аббат Эверсден больше не ездил к королевскому двору, он впал в немилость у новых властей. В округе было неспокойно. Крестьяне монастырских поместий, поддержанные жителями городка, При слышив об обпале своего синьора аббата, изгоняли его управляющих, захватывали и делили монастырские угодья, грабили и жгли, а тех, кто противился их произволу, избивали. На главной площади Сен-Ольбанс